Авиация. Военно-воздушные силы Киевского особого военного округа к началу войны состояли из 11 смешанных авиадивизий, включавших 24 истребительных авиаполка, 1166 самолетов, 159 МиГ-3, 64 Як-1, 450 И-16, 493 И-153. 15 бомбардировочных авиаполков, 587 самолетов, 68П-2, 23 р 49 2 49ЯК-2-4, 214СБ, 114СУ-2 и 119ДБ-3Ф. 5 штурмовых авиаполков, 197 самолетов, 81И-153, 111И-15БИС, 5ИЛ-2. Кроме того, непосредственно штабу ВВС округа подчинялись два разведывательных полка, 53 самолета, 31 Як-4, 22 СБ. Всего таким образом авиация округа насчитывала 2003 самолета. Хорошо видно, что парк авиации был довольно разношерстным. Он включал как безнадежно устаревшие машины, так и самолеты новейших типов. Штурмовая авиация вооружалась списываемыми из истребительных полков бипланами И-153 и И-15БИС. Штурмовиков специальной постройки было очень мало, и их попросту не успели освоить. Командирами авиадивизий и авиаполков ВВС ЮЗФ зима 1940-1941 года очень слабо была использована для проведения боевой подготовки с полетами. В результате молодые летчики в своем подавляющем большинстве летали мало и введены в строй не были. Достаточно короткий период напряженной летной работы в мае-июне 1941 года не обеспечил их подготовки к боевым действиям. При перевооружении частей ВВС кого на новые самолеты, некоторые старые, хорошо сколоченные авиаполки 52-й ББАП, 48-й ББАП и другие, К началу боевых действий не имели необходимого количества самолетов новых типов, а старая матчасть была взята для новых формирований. На практике это выражалось в следующем. 48-й бомбардировочный авиаполк имел 42 самолета 34 П2 и 8 СБ на 67 пилотов, 52-й — 36 самолетов 15 П2 и 21 СБ на 60 пилотов, 44 самолета 9П-2 и 35СБ на 66 пилотов. При этом в период непосредственно предшествовавшей войне новыми самолетами экипажи перевооружившихся полков полностью не овладели. В результате боеспособность изначально хорошо слетанных полков была пониженной. В свою очередь их старые самолеты попали в руки молодых пилотов, формируемых полков, не имевших достаточной подготовки. Гораздо худшей была ситуация с системой базирования авиации округа. В связи с развернувшимся в 1941 году на аэродромах ВВС кого строительство взлетно-посадочных полос, значительная часть аэродромов приграничной полосы была на 22 июня непригодна для производства полетов. Летные части запасных аэродромов не имели и вынуждены были оставаться на ранее занимаемых аэродромах даже под угрозой их атаки противникам.